Он все говорил и говорил, и ее рука, оторвавшись от губ, скользнула вниз по другой руке и начала теребить его пальцы. — Пустите, пожалуйста, пустите, — шептала она. Он умолк, посмотрел на нее и разжал пальцы, но не успела она подумать, что, наконец, свободно, как они сжались снова и теперь охватили оба ее запястья. Она пыталась вырваться, глядя на него с отчаянием, но он только оскаливал зубы и крепче прижимал к себе ее скрещенные руки. «Пустите, пожалуйста, пустите», — умоляла нарцисса, стараясь высвободиться. Она чувствовала, как кости ее запястья поворачиваются в коже, словно висящие мешком одежде, видела его мрачные глаза и хищный оскал зубов, и вдруг покачнулась на стуле. Голова ее упала на плененные руки, и она истерически зарыдала в отчаянии и безнадежной тоске. Скоро в комнате опять воцарилась мертвая тишина, и Байерт повернул голову и посмотрел на ее темный затылок. Убрав свою руку, Он увидел, что на том месте, где он сжимал ее запястье, от них отхлынула кровь, и они побелели. Но даже и тогда она не шелохнулась, и он снова уронил свою руку на ее запястье и лежал спокойно, и скоро даже ее дрожь и трепет утихли. «Простите», — сказал он, — «я больше не буду». Он видел только макушку ее темной головы, а руки ее безвольно лежали под его рукой. «Простите», — повторил он, — «я больше не буду». «Вы больше не будете с такой скоростью носиться на этом автомобиле?» не шевелясь глухим голосом, спросила она. «Что?» Она ничего не ответила, и он медленно, с невыносимой болью, скованном гипсом теле, стал поворачиваться на бок, закусив губу и тихонько ругаясь, пока не смог положить ей на голову вторую руку. «Что вы делаете?» — спросила она, все еще не поднимая головы. «Вы опять сломаете ребра?» «Да», — согласился он, неловко гладя ее волосы. «В этом-то все и дело», — проговорила она. «Вот так вы всегда». «Вредите самому себе, только чтобы напугать других, и никакого удовольствия вам это не доставляет». «Никакого», — согласился он, и, чувствуя, как в грудь впиваются раскаленные иглы, продолжал гладить ей волосы твердой неловкой рукой. В далекой вышине над ним сверкали страшные черные звезды, а вокруг простирались долины тишины и покоя. Наступал вечер, в комнате уже сгущались тени, они растворялись во мгле, а за окном рассеянным, почти осязаемым сиянием, неведомо откуда струился бледный солнечный свет. Где-то уныло и грустно замычали коровы. Нарцисса, наконец, поднялась, касаясь пальцами своего лица и волос. «Вы уже совсем скрючились. Если вы будете дальше так себя вести, то никогда не поправитесь. Повернитесь на спину». Он повиновался, медленно закусив губу от боли. На лбу его выступил пот, а нарцисса с тревогой за ним наблюдала. «Вам больно?» «Нет», — отвечал он. И рука его снова сомкнулась вокруг ее руки, которая теперь больше не пыталась сопротивляться. Солнце уже зашло, и вечерняя полутьма хранительница мира и покоя наполнила комнату, и сумерки стали сгущаться. «И вы больше не будете с такой скоростью носиться на автомобиле?» — настойчиво вопрошала она из тьмы. «Не буду», — отвечал он. Тем временем Нарцисса получила от своего анонимного корреспондента еще одно письмо. Это письмо принес ей Хорас. Однажды вечером, когда она лежала в постели с книгой, он постучал, открыл дверь, нерешительно остановился, и некоторое время оба смотрели друг на друга через невидимый барьер отчужденности и гордого упрямства. «Прости, что я тебя беспокою», — натянуто проговорил он. Неподвижно лежа под затененной абажуром лампой, которая освещала пятно темных волос на подушке, она пустила книгу и спокойным вопросительным взглядом смотрела, как он прошел по комнате и остановился у ее кровати. — Что ты читаешь? — спросил он. Вместо ответа она закрыла книгу и, заложив ее пальцем, показала ему пеструю обложку, но он даже не взглянул. Ворот его рубашки под шелковым халатом был расстегнут, и, пошарив тонкой рукой по ночному столику, он взял с него другую книгу. «Я не знал, что ты так много читаешь». «У меня теперь стало больше свободного времени», — отвечала она. «Да». Рука его все еще перебирала лежавшие на столике предметы. «Нарцисса ждала, что он заговорит». Но он молчал, и тогда она спросила, «Что ты хотел мне сказать, Хоррес?